«Значит, точно не пиво», — восстановив ход событий, резюмировал я. Сложно сказать, порадовало в данных обстоятельствах эта мысль или огорчила. «Куда ж меня занесло-то, блин? И главное, зачем?» Я открыл глаза. Лежу на полу на какой-то подстилке вроде тощего спортивного мата. Помещение тесное, унылое, свет идет измельчат из трубки, опоясывающей его по периметру на уровне чуть выше, чем я достану вытянутой рукой. То есть почти под потолком. В углу дырка, забранная решеткой. Из дырки воняет антисептиком. И вместо одной стены — решетка. «Круто! Чё? Давненько я в тюрьме не сидел. Уже неделю, а может и больше». У Розалинды, кстати, покомфортнее было. Не воняло. Койка удобная и охранник общительный. А здесь и словом перекинуться не с кем. Только голуби летят над нашей зоной. Я с поднялся, сел на мате. Посидел. Неудобно. Прислонился к стене. Тоже неудобно. Стена твердая и холодная. Зато башка, кажется, проходит. Осталось дождаться, пока совсем пройдет. И можно, в общем-то, начинать орать что-нибудь свободолюбивое. «Всех не пересажайте», например. Или «Вся власть трудящимся!» Или «Но пасаран!» Не, это, кажется, не то. Надо подумать. Пока я думал, кто-то, где-то заметив должно быть мое шевеление, нажал какую-то кнопку или сбегал доложить, или Голубя отправил по электронной почте, не знаю уж, как у них тут коммуникации осуществляются. Но из такого же полутемного, как камера коридора, отгороженного от меня решеткой, донеслись шаги. По мере того, как человек приближался, в коридоре и в камере становилось все светлее. Когда человек подошел, я уже вполне ясно смог его разглядеть. «Очнулись, Константин Дмитриевич!» Отпирая решетку, дружелюбно осведомился абориген. «Как самочувствие? Голова не болит?» «А вы кто? Доктор?» — осведомился я. «Вообще надзиратель, но если надо, и полечить могу. У нас тут по-простому, знаете ли, сами лечим, сами калечим». Назиратель подмигнул и похлопал по висящей на боку дубинке, словно предлагая полюбоваться. Я посмотрел. Едва не вздрогнул. Серьезная вещь. Ничего не скажешь. С шипами. А надзиратель тем же дружелюбным тоном предложил. Наручники. Будто официант в кафе. Чай, кофе. А что, можно отказаться? А почему нельзя? Если буянить не будешь, шагай так. Смысл мне казенный инвентарь изнашивать? «А если пообещаю, что не буду, а сам буду?» — заинтересовался я. «Дубинкой по жопе получишь». Все так же приятельски разъяснил надзиратель. «Ну и наручники сразу надену, само собой». «А что, собственно, происходит?» — опомнился я. Сложил руки на груди. «Где я нахожусь вообще? И куда ты меня вести собрался?» «Тебя похитили?» Просто объяснил надзиратель. «Ты в камере. Пока. А пойдем мы с тобой на допрос. Куда тебя еще вести то «Давай, может, лучше в сауну к девочкам?» «Предложил я. Или на аттракционах покатаемся?» «Сто лет не катался». Надзиратель кивнул. «Тоже можно. Но пока на допрос. А там уж как начальство решит. Мое дело маленькое». «Это оно меня похитило?» — сдедуктировал я. «Начальство?» «Ага». «А зачем?» «Вот бы ты тут не стоял и не припирался, уже там бы был. И все бы знал». «Ладно, пошли», — решил я. Рассудив, что лучше уж начальство, чем неопределенность, во-первых. А во-вторых, чуйка подсказывала, что к этому самому начальству меня по-любому отведут только как вариант слегка покалеченного, а может и не слегка. Я покосился на дубинку. Уж это в мои планы точно не входило. — Так насчет наручников? — уточнил надзиратель. — Обойдусь, — великодушно отказался я. — Оставь себе, сыну подаришь. И вышел из камеры.